Глава пятнадцатая. Ричи ушел в первом часу ночи, я вместе с бутылкой перебрался из офиса в квартиру. Не обращая внимания на моргающую красную лампочку автоответчика, включил телевизор, рухнул в свое кожаное кресло и, потягивая из горлышка, стал смотреть Леттермена. Но каждый раз, когда в кадре возникал приспущенный флаг, передо мной представала дергающийся в пляске смерти дженни обычно я не злоупотребляю горячительными но на этот раз высыл ленан левит до донышка, мне хотелось отрубиться и обойтись без снов речи сказал что имя соси ему откуда то знакомо но не более того я прикинул что же мне известно корти снр член шайки рейвенские святые Дженну он убил, вероятнее всего, выполняя чьё-то поручение. И поручение это дал ему Соси, муж или бывший муж Дженны. сосси стоял с сенатором с Брайаном Полсоном в столь дружеских отношениях, что они фотографировались вместе. При нашей первой встрече сенатор шарахнул по столу кулаком, прибавив, «Это не шутки, Кэнзи?» «Да уж тут какие шутки!» Дженну расстреляли. больше И значительно больше сотни уличных головорезов, смерти не боящихся, точат на меня зубы. Хорошие шутки. Завтра предстоит ланч с Малкерном и его командой. Здорово я набрался. убит убита. Куртий Смур остался без ноги. Я пьян. Призрак в пожарной каске склубился из тьмы в углу за телевизором. Экран стал расплываться перед глазами. Бутылка была пуста. Герой ударил меня пожарным топором по голове. Я вздрогнул и выпрямился в кресле. Тускло мерцал экран. Я соловел и поглядел на часы четверть пятого утра. Жидкий огонь разливался где-то на уровне диафрагмы. Топор, снеся мне полчерепа, оголил нервы. Я выбрался из кресла и поврел в ванную, где меня долго выворачивало. Я спустил воду в унитазе и лёг на холодный кафель пола. Комната насквозь провоняла ливетом страхом, смертью. Второй раз за трое суток меня тошнит. Может, это булимия? Накатила очередная волна рвоты. Потом полчаса примерно я очистил зубы. Потом шагнул под душ. Потом сообразил, что забыл раздеться и исправил это упущение. Когда всё это кончилось, уже рассвело. Три таблетки теленола, и я рухнул в постель, надеюсь что вместе с рвотой из меня вышло и все то, что томило меня страхом и не давало уснуть. Следующие три часа я то проваливался в забытье, то выныривал из него, и, слава богу, никто не пришел ко мне в гости, ни Дженна, ни Герой, ни Нагокурти Самура, иногда ведь повезет. — Ненавижу, — сказала Энджи, — я это ненавижу, и зря тебе очень идиот. Она послала мне свой знаменитый взгляд и снова яростно заерзала по сиденью такси, оправляя юбку. Дело в том, что Энджи надевает юбку примерно так же часто, как принимается за застряпню, но первое приносит мне гораздо меньше разочарования, и как бы она ни шипела, для нее, я думаю... Всё это вовсе не такая уж пытка, как она старается изобразить. Её туалет настолько обдуманный, чтобы при виде его невольно вылетала восторженная «Ах!» состоял из тёмно-клюквенной шёлковой блузки и чёрной замшевой юбки. Волосы, откинутые с олбы, она сголола над левым ухом, распустив их вдоль правой щеки, причём одна прядь завивалась как раз под глазом. В результате взгляд становился просто смертоносным. — Юбка была ужасно узкой, и Энджи все время обдергивала подол и вертелась на сиденье, пристраиваясь поудобнее. Картина в целом получалась не слишком безотрадная. На мне был серый двубортный костюм в елочку с едва заметной черной полоской. Пиджак обтягивал мне бедра, как его требовала нынешняя мода. Но все же ее создатели к мужчинам обычно снисходительнее, чем к женщинам, а потому, садясь, я смог расстегнуться. — Замечательно выглядишь, — сказал я ей. — Сама знаешь, что замечательно выгляжу, — сварливо отвечала мне Энджи. — Я мечтаю повстречать того, кто придумал покрой этой юбки. Уверена, что это мужчина, и натянуть ее на него. Пусть попробует в ней сесть или сделать шаг. Такси высадило нас на углу напротив церкви троиц Со словами «Милости просим в отель». «Копли, Плаза!» — швейцар распахнул перед нами дверь, и мы вошли. «Копли — это нечто подобное Ритцу. Тот и другой вознеслись задолго до моего рождения, тот и другой переживут меня намного. А если челить в Копли не столь расторопно, как в Ритце, то это надо думать от того, что надобности нет. Копли все еще отчаянно пытается избавиться от своего статуса, самого забытого отеля. Несмотря на многие миллионы...» потраченный на ремонт, перепланировку и отделку. Должно пройти еще много времени, прежде чем из нашей памяти изгладятся его темные коридоры и затхлая атмосфера. Начали владельцы с бара и правильно сделали. Теперь я всегда ожидаю встретить там не Джорджа Ривса и не Боджи, а Берта Ланкастера в роли Ханса Экера, устраивающего прием при дворе и прихорашивающегося Тони Кертиса у его ног. Я сказал об этом Энджи. — Чьей роли? Ланкастер — Ланкастер, — переспросила она. — Пьянящий аромат успеха. Фильм такой был невежда. Но этот раз Джим Вернон не встал при моем появлении. Вместе с Терлингом Малкирном они сидели под темно-коричневой сенью дубовых панелей, призванных ограждать их взоры от окружающей банальности. Они заметили нас лишь в тот миг, когда мы приблизились к их уютному уголку. Джим начал было приподниматься, но я остановил его, и он просто подвинулся, давай нам место за столом. Неверным псам, нелюбящим супругам сравниться с конгрессменом не дано. «Джим», — сказал я, — «ты знаком с Энджи? Сенатор Малкерн. Познакомьтесь с моим компаньоном Анджелой Дженнаро. Рада познакомиться сенатор», — сказала она, протягивая ему руку. Малкерн руку эту взял, поцеловал и, не выпуская из своей, подвинулся на диване, увлекая Энджи за собой. — Нет, мисс Джонаро, это я рад, — сказал он, воплощенная обходительность. Энджи уселась рядом с ним, лишь после этого он отпустил ее руку. Потом, вскинув бровь, взглянул на меня. — Компаньон, говоришь? — и хихикнул. Джим, разумеется, подхватил. По моему мнению, следовало бы ограничиться легкой полуулыбкой. «Где же сенатор Полсон, осведомился я?» Малкерн, продолжая улыбаться, Энджи отхлебнул виски и сказал, «С такой сослуживицей со службы за уши не оттащишь, а? Где же вас подпрятал В ответ Энджи улыбнулась совсем уж ослепительно, на все, как говорится, тридцать два зуба, в ящике. «Да ну!» — Малкерн сделал еще глоток. «Она мне нравится, пат, ей богу, нравится. Не вам одному, сенатор». Приблизился официант, принял заказ и, бесшумно ступая по толстому ковру, удалился. Малкерн вроде бы приглашал нас на ланч, но на столе были только стаканы. Может быть, здесь все подают в жидком виде? Джим прикоснулся к моему плечу. — У тебя вчера выдался жаркий денек. — В отца пошел! — воскликнул Малкерн, потрясая утренний трип. — Такой же герой читал... Он ткнул пальцем в заголовок. «Ничего, кроме комиксов, в руки не беру». «Очень лестно тебе отзываются, знаешь, для твоего бизнеса это просто замечательно». «А для Дженны Анжелой нет». «Сам знаешь, взявший меч, пожал он плечами». «Дженна была уборщицей», — сказал я. «Из того, что она брала в руки, ближе всего к мечу был нож, которым вскрывают конверты». Малкерн снова пожал плечами, давая понять, что мнение своего не переменил. «Такие, как он, не склонны осмысливать и толковать факты. Пусть этим занимаются другие, и он эти факты создает». «Мы с Патриком желали бы знать, означает ли гибель миссис Анджелы, что наша работа окончена», — сказала Энджи. «Боюсь, что нет, моя дорогая», — ответил он. «То есть совершенно определенно нет». Я обратился к услугам ПАТ и вашим, разумеется, чтобы найти некоторые документы. Пока они не окажутся передо мной на столе, вы по-прежнему работаете на меня. Энджи улыбнулась. Мы с Патриком работаем на себя, сенатор. Джим взглянул на меня, потом опустил глаза и принялся рассматривать свой стакан. Лицо Малкер на нами как оменело. Затем он с веселым недоумением поднял брови и спросил да от чего же в таком случае я подписал и отправил в ваше агентство чек? Ну, Энджи нелегко было сбить с толку. Считайте это накладными расходами, сенатор. Она поглядела на приближавшегося официанта. Ага, вот и напитки. Благодарю вас. Я готов был расцеловать ее. Скажи-ка, ты согласен с такой постановкой вопроса? — осведомился Малкер. — Весьма значительной степени, — ответил я и хлебнул пиво. — Да, кстати, — Малкерн откинулся на спинку дивана, — она всегда ведет все ваши переговоры и вообще, насколько я понимаю, играет первую скрипку. — Первая скрипка не любит, когда о ней говорят в третьем лице, — сказала Энджи. — Богат ли ассортимент напитков, — сенатор спросил я. — Ради бога, джентльмены, — сказал Джим и вскинул руку. — Если бы дело происходило на Диком Западе... В этот миг послышался бы грохот пятидесяти отодвигаемых стульев, и салун мгновенно опустел бы. Но мы сидели в баре фешенебельного бостонского отеля, и Малкерно вряд ли подошел бы поезд с патронташем и двумя шестизарядными кольтами, слишком обширное у него было брюха и револьвер в Бостоне никак не может тягаться с подписью или даже с кляксой, поставленной в нужном месте и в нужное время». Чёрные глаза малкерно уставились на меня из-под нависших бровей. Это был взгляд змеи, потревоженный в своём гнезде, взгляд пьяного и буйного забулдыги, нарывающегося на мордобой. — Патрик Кензи! — сказал он и подался вперёд ко мне. От него так разило виски, что сенатор был просто огнеопасен. — Патрик Кензи! — повторил он. — Послушай-ка теперь меня. «Никогда, ни при каких обстоятельствах я не позволю, чтобы со мной в таком тоне говорил сын одного из моих лакеев. Твой отец, милый мой мальчик, служил мне, как вот собачки служат. И тебе, если хочешь чего-нибудь добиться в нашем городе, придется идти по его стопам, потому что...» Он перегнулся через стол и вдруг крепко ухватил меня за руку. «Потому что, если ты мне будешь хамить, клиентов в твоей конторе будет не больше, чем на собрании анонимных алкоголиков в день святого Патрика. Одно мое слово, и тебе конец. Что ж, до твоей подружки, то поверь мне...» Таска, которую устраивает ею измочаленный муженек, покажется ей детскими игрушками. Энджи готова была выцарпать сенатору глаза, но я успокаивающе положил руку ей на колено. Потом полез во внутренний карман и достал ксерокопию того самого фотоснимка. Я одержал ее так, чтобы он был вне пределов досягаемости Малкерна или Вернона, и улыбался, едва заметно, холодно ни на миг не отводя глаз от сенатора. Чуть подавшись назад, чтобы не угореть от перегара виски, я сказал. Сенатор, мой отец был одним из ваших лакеев, вам видней. Однако сообщаю для вашего сведения, что до сих пор ненавижу эту сволочь, хоть его давно и нет в живых. А потому не старайтесь пробудить во мне сыновнее чувства. Моя семья — это Энджи, не он и не вы. Я рывком высвободил запястье из его цепких пальцев и, в свою очередь, стиснул его руку. — И вот еще что, сенатор! — Если вы снова вздумаете угрожать мне, я очень сильно осложню вам жизнь. И с этими словами шлепнул фотографию на стол перед ним. Если Малкер узнал тех, кто на ней запечатлен, то виду не подал. Он все так же не сводил с меня сузившихся глаз. Даже зрачки стали размером с булавочную головку. Концентрированный заряд ненависти исходил из них. Поглядев на Энджи, я отпустил кисть сенатора и поднялся. — Благодарю за внимание. Потом потрепал Джима по плечу. — Всегда рад встрече с тобой, старина. — Счастливо, Джим, — сказала Энджи. Мы двинулись прочь. Если б мы дошли до дверей, уже осенью я сидел бы на пособии для неимущих. Если б мы дошли до дверей, мне вскоре пришлось бы перебираться в Монтану, в Канзас или в Айову, или в подобные заколусти, где, по моим понятиям, царит такая тоска, что никому не хочется вводить те штаты в сферу своего политического влияния. Если бы мы дошли до дверей, Бостон был бы для нас закрыт. Мы были в четырех-пяти метрах от выхода, когда за спиной раздалось «Патрик!». И я понял, что все же немного разбираюсь в природе человеческой. Энджи стиснула мою руку, и мы обернулись с таким видом, словно делали окликнувшему нас Джиму Вернону большое одолжение. «Пожалуйста, вернитесь и сядьте!» Мы подошли к столу. Малкерн протянул руку. «С утра я всегда малость не в духе». И потом у меня слишком своеобразный юмор, не все понимают. Я пожал ему руку. Бывает. Он повернулся к Энжи. Мисс Джанаро, вы уж простите, старого в резгу. Все забыто, сенатор. Называйте меня просто Стерлинг. С задушевной улыбкой он похлопал ее по руке. Просто воплощение искренней благожелательности и непритворной задушевности. Откуда это у тебя? Спросил Джим кивнув на снимок. «От Дженны Анджелой». «Но это ксерокопия, именно». «Оригинал», — спросил Малкерн, — «у меня». «Пад», — сказал он, явно сдерживаясь, но продолжая улыбаться, «а ведь мы тебя наняли, чтоб ты нам документы вернул, а не копии». «Пока я не разыщу остальные, этот побудет у меня». «С какой стати?» — спросил Джим. и ткнул пальцем в первую полосу газеты. Очень уж грязно становится. Не люблю. А ты, Энджи, и я не люблю. Я поглядел на Малкерна и Варнона. Вот видите, мы не любим грязи. Оригинал останется у нас. Это нам поможет не вляпаться, не сгваздаться. А там видно будет. Помощь нужна, Патрик? Разумеется. Расскажите мне по Полсону и про Сосию. Несмотрительно со стороны Брайана. — сказал Малкин. — В самом деле, — спросил Энджи. — Идиотская неосмотрительность. То, что может себе позволить рядовой гражданин непростительно публичному политику, — он кивнул Джиму. Тот сцепил пальцы в замок. Шесть лет тому назад сенатор Полсон развлекся хм, с одной из проституток мистера Соси. Это был, скажем так, кутеж. «В данных обстоятельствах я вряд ли способен описать его более подробно, но вся эта увеселительная затея вылилась в нечто большее, нежели вечер с вином и женщинами». «Ни одну из которых не звали миссис Полсон», — вставил Энджи. Малкерн покачал головой. «Да это в данном случае не важно. Она жена политического деятеля и понимает, чего от нее ждут в подобных ситуациях». Неприятности возникнут в том случае, если застоянием гласности станут документальные свидетельства этой веселой ночки. Брайан в настоящее время, очень громко, хотя и молча, ратует за законопроект о борьбе с уличным терроризмом. Малейшие упоминания о связи с людьми такого сорта, какая тут мистер Соси, опиши, пропала, крах. Мне ужасно хотелось спросить. Как-то можно ратовать громко, хоть и молча. Но я остерегся, опасаюсь что мой вопрос обнаружит дремучее политическое невежество. Вместо этого я осведомился, как зовут Сосью. «Марион», — ответил Джин. Малкерн посмотрел на него. «Марион», — повторил я. «А каким образом на сцену вышла Дженна? Как она получила эти фотографии?» Перед тем, как ответить, Джим вопросительно взглянул на Малкерна и, получив некое телепатическое дозволение, сказал, «Мы пришли к выводу, что, скорее всего, Соси попытался его шантажировать, для чего и прислал ему эти снимки. Сами можете судить, до какой степени Брайан напился в ту ночь. Он, что называется, отключился в своем кресле, оставив фотографии у себя на столе. Потом пришла Дженна для обычной уборки, мы, полагаем... «Минутку», — перебила его Энджи, — «вы хотите сказать, что Дженна была так возмущена снимками, что забрала их? Забрала, осознавая, что в этом случае за ее жизнь никто не даст и ломаного гроша?» В голосе ее звучало явное недоверие. Джим пожал плечами. «Поди пойми этот сброд», — сказал Малкер. «Но зачем же Соси было убивать ее?» — спросил я. Мне кажется, он вряд ли хотел, чтобы фотографии, где Полсон снят с каким-то наркоманом, стал, как вы выражаетесь, достоянием гласности. малкер рта не успел открыть, а я уж наперед знал, что он скажет. Хотелось бы знать, зачем я вылез с этим вопросом. Наперед знаю ответ. «Пойди пойми этот сброд», — повторил он.